Когда я стал вытаскивать из кабины свой арсенал, лейтенант уважительно кивнул. Снайперка, два автомата и карабин. Впечатляло. Помочь? Да уж, сделай милость мне самому все это тащить и не с руки. Сюда же принес два ствола хозяйские. Водила и еще с ним был какой-то водяной. Ну, он от меня прятался, в ручей залег. «Зимой?» «Именно так. Они там, похоже, воду брали и ледок покрошили. Вот он туда и плюхнулся со всей дури. Но же и не побоялся замерзнуть потом?» «Не успел. Не судьба была ему замерзнуть, видать?» «Не судьба. А, кстати, и в ящике не взрывчатка. Консервы там, не забудьте». Лейтенант подозвал Шевчука... И тот навьючил на себя мой арсенал. И тебе я оставил только снайперку и лыжи. Прибежавшие из леса два бойца утащили из грузовика все остальное. Мы шли мы долго, километра полтора. Кроме лейтенанта, в засаде на дорогу участвовало еще трое. Наконец, спустившись во враг, мы увидели неяркий костерок и тут же нас окликнули. — Стой, кто идет? — Свои, Шерстобитов, свои, — ответил Кольцов. — Вы, товарищ лейтенант, а с вами кто? — Партизан это, местный. Мы прошли к костру. Оглядевшись, я увидел несколько шалашей. Людей не было. Спят — Спят? Лейтенант присел на бревно, кивнул мне напротив. — Поговорим? — Без проблем. — Шевчук! — Да, товарищ лейтенант, консервы открой, народ покормить надо. — Сколько брать? — По банке на двоих. Подхватив ящик, Шевчук уволок его в темноту. — Съедуай напряг, — посмотрел я ему вслед. — Заметно? Ну, — В другом случае, утром бы есть стали. — Да, плохо у нас с этим. — С чем хорошо? — — Да и сказать, по правде, совсем плохо. Лейтенант протянул руки к огню, пальцы у него подрагивали. Устал, замерз. Подошедший боец молча поставил на бревно открытую банку консервов и отошел в темноту. — Угощайтесь, кивнул мне кольцов. — Ваши же, из грузовика. «После тебя, лейтенант, я в последнее время не шибко от голы страдал, перетерплю». Уговаривать его не пришлось, и почти две трети банки он умял достаточно быстро. Облизал ложку и подвинул банку мне. «Пока есть буду, рассказывай». И Кольцов рассказал. Вылазки вылазке на дорогу участвовали практически все, способные к передвижению бойцы. Таковых вместе с ним было пять человек. В лагере остались двое тяжелораненых, и один боец, раненный в руку, стоял на посту. Из оружия на всех имелся только пистолет лейтенанта с пятью патронами и две винтовки, тринадцать патронов. Так что мой арсенал был для них неоценимым подарком. Еды у них практически уже не было. — А, и давно вы тут? — Так полтора месяца. — Нифига ж себе! Тут так и сидели. — Нет, нас больше было. Роту уже три месяца как отрезали. Мы по лесам прошли километров двести. Сначала проще было, патроны были, оружие... Военврач с нами был. — Это как же вас так? — Мост мы держали. Приказ был держать до последнего. А немцы с флангов обошли и на мост не пошли. Вот мы у них в тылу и оказались. — Что ж так, и остались у моста-то сидеть. И день еще просидели, а потом зажгли его и в лес отошли. Тем более, что они начали нас минами обкладывать. Вот Ротный распорядился мост зажечь и уходить. — Ну, а дальше как вышло? — Ты сначала по лесам шли, с едой плохо было, но местные помогали понемногу. У немцев брали иногда, но больше старались тихо идти. Ротный говорил, к своим надо, тут воевать не наше дело. — Не прав он был, умеючи. Тут целой ротой можно было бы таких дел наворочить. Так кто шумеючи? А у нас вся рота из вчерашних школьников составлена была. Опытных солдат хорошо, если полвзвода набралось. Но хорошо шли, почти без потерь. Вот только с продовольствием последнее время хуже стало. В деревнях почти всюду немцы стоят, да и на дорогах старались мы не шуметь. «А как же?» — я кивнул головой на шалаши. «Там?» — кивнул головой куда-то в сторону лейтенант. «У немцев большой склад, пушки, техника, еще что-то». «Ну и что?» «А то, что вышли мы к нему около месяца назад, ротный как посмотрел, так и говорит, «нельзя нам мимо такого объекта просто так пройти. Если его уничтожим...» то урон большой немцам нанесем. не стыдно будет потом перед своими». «На, это он правильно прикинул. Вот мы под утро и ударили. Только у немцев там танковый батальон стоял. Прижали они нас. А тут немцы опомнились и пушки эти развернули. И все, полчаса не стало роты. «Сделать-то хоть успели чего?» Несколько пушек гранатами взорвали, склад бутылками подожгли. ну и немцев не меньше взвода положили. Кто ж знал, что танки эти к маршу готовились, и экипажи у них уже внутри были. Нет-то ли канонаду я слышал, а я-то думал фронт, а тут вон оно что было. А потом что было? Кто успел, в лес ушел. Но немцы еще долго по лесу ходили. Многих побили, и особо раненых. Уже после мы тут собрались, нас больше было. Раненых было человек десять, да и живых столько же. Куда же делись? Да и понятно было, что нам к своим с таким грузом уже не уйти. Вот старший лейтенант Карабицын и приказал раненых оставить тут а остальным идти к фронту за помощью. И ушел. Ушел, и с ним еще пятеро. Мы им почти все оружие отдали, они нам все продовольствие оставили. Вот и сидим тут. Несколько человек умерло за это время. Вот мы на дорогу и вышли. А что сделать делать-то оставалось? Еды почти нет, медикаментов тоже, бинты и то в воде отстирываем. Давно ушли. — Около двух недель. — Судя по всему, не дошли. — Похоже. Хорошо, что мы на вас наткнулись. Может быть, теперь легче будет. У вас ведь тут отряд, наверное, есть. — Не обрадую я тебя. Да, отряда у меня нет. — Как так? А? Я уж было думал. Кольцов замолк. Видно было, что мои слова выбили у него последнюю надежду фронту я иду, лейтенанта, в отдел У меня документы немецкие, важные с собой. Их надо срочно нашим доставить». «Так, может, в деревнях, где раненых, спрятать можно?» «Не думаю. Тут в каждой почитай деревне немцев полно. Да и на, сам посмотри». Я вытащил трофейную карту и отдал ее лейтенанту. «Темно тут, может, утром?» «И то правда. Утро вечера мудренее. Глядишь и мысль какая в голову придет умная».